«Суд объявляет получасовой перерыв. Прошу всех присутствующих покинуть зал!» Пёстрый шумный поток зрителей, взбудораженных недавним представлением, хлынул на улицу, заполняя ресторанчики и кофейни Ратушной площади. Горожане взволнованно переговаривались, пересказывая друг другу особенно пикантные моменты. Стайка восторженных девиц столпилась у выхода, пытаясь привлечь внимание лорда Сантонильо, Но адвокат ловко уклонился от назойливого общества, скрывшись в подсобном помещении. На нас, Смайло, никто не обращал внимания. Лишь пара охранников, стоявших по обе стороны дверей, время от времени лениво поглядывали на лорда Кастанелло, которому на время слушания было запрещено покидать здание. Супруг притянул меня ближе, и я позволила себе положить голову на его плечо, почти касаясь лбом гладко выбритой щеки. Предвкушение скорой победы будоражило кровь, словно игристое вино, и мне хотелось разделить радость с лордом Кастанелло. Но я промолчала, побоявшись спугнуть удачу. Майло скользнул пальцами по моей спине, как будто пересчитывая мелкие пуговки на платье, и я прикусила губу, сдерживая сладкую дрожь. После поцелуя на ярмарке отрицать очевидное стало невозможно. Нас тянуло друг к другу. Мы не обсуждали случившееся, но я чувствовала, как все между нами постепенно менялось. Горячая ладонь супруга, скользнувшая чуть ниже, чем позволяли приличия, прижавшая чуть крепче, — все это значило больше, чем любые слова. — Вот видите, Фаринта, — в полголоса проговорил Майло, не выпуская меня из объятий. — Теперь вы полностью оправданы. Я же говорил вам, что Карвус — «Один из лучших в своем деле». Я повернула голову, чтобы ответить, и услышала за спиной громкое нарочитое покашливание. Адвокат стоял в шаге от нас, скептически разглядывая меня через монокль. Я поспешно отпрянула от супруга. «Я думал, ты спустился на площадь вместе со всеми», пробормотал Майлу. «Выпить чашечку кофе, перекурить, распугать юных восторженных девиц». И упустить возможность услышать редкий комплимент по поводу хорошо проделанной работы? Адвокат насмешливо хмыкнул. К тому же я предпочитаю сводить к минимуму количество порывистых и несдержанных леди в своем окружении. Пока мне вполне хватает одной. Карвуз, шучу, шучу, Кастанелло. Лорд сантанильо примирительно поднял руки. Расслабься. Не рано ли празднуете победу, лорды Старший обвинитель, появившийся словно бы из ниоткуда, оглядел нас с заметной неприязнью. Зал судебных заседаний был пуст, и мы стояли между двумя рядами скамей, перегораживая проход. Я шагнула ближе к супругу, освобождая дорогу, но законник не спешил уходить. Его взгляд, полный неприкрытой неприязни, застыл на широкоплечей фигуре адвоката, как будто именно он мешал старшему обвинителю пройти мимо. Лорд Сантонильо даже не попытался сдвинуться. Убедившись, что места в проходе вполне достаточно, он снова повернулся к нам и завел ничего не значащий разговор с Майло, начисто позабыв о стоявшем в двух шагах законнике, который так и топтался на месте, прожигая взглядом затылок адвоката. Господин де Лука, казалось, нарочно провоцировал конфликт, и лорд Сантонильо совершенно не собирался его сглаживать. В воздух звенел от напряжения и оставалось лишь гадать, когда эта натянутая струна лопнет. «Милорд сантанильо Решившись сделать хоть что-нибудь, я мягко коснулась плеча адвоката. «Вы... господин адвокат!» нарочито громкий голос старшего обвинителя свел на нет все мои робкие усилия. «Я требую, чтобы вы освободили, наконец, проход! Вы мешаете!» Медленно обернувшись к законнику, Лорд Сантаниль улыбнулся с преувеличенной любезностью. «Торопитесь на ярмарку?» — поинтересовался он. «Раз фокус с дрессированным медведем не удался, хотите привести в суд бородатую женщину? Может, все же обойдемся карликом, который продемонстрирует уважаемой публике трюк с исчезновением?» «Вы!» — со злобой произнес законник, задирая голову вверх — вы раз вы благороднейший лорд думаете вам все дозволено думаете в ваших нелепых колкостей неуместных ухмылок и жалких уверток достаточно чтобы выиграть любое дело это не так я лично вам это докажу не утруждаете себя уважаемый господин до лука спокойно проговорил лорд сантонильо в отношении вас мне уже давно все понятно и ваши ваши повадки мне тоже ясны милорд Запальчиво выкрикнул законник. «Обвинить во всем мертвеца! Очень удобная позиция для труса!» «Да уж, надо обладать недюжиной смелостью, чтобы осудить за чужие преступления невинного человека, опираясь на показания безумца. Это гораздо проще, чем провести настоящее расследование. Можно взять в свидетели, очевидно, невменяемого человека и просто выдать его за другого». Профессору Лауди потребовалось всего пару часов, чтобы распознать подмену, а законники-аллегранцы закрывали глаза на очевидные факты. Как долго? Лет семь, я полагаю. В те годы, когда здесь заправлял глубоко уважаемый господин Маркони-старший, я служил в Фиорене, отдел магического контроля региона Ронна, если быть точнее. Ах, вот почему ваше имя показалось мне смутно знакомым адвокат хлопнул себя по бедру. Не в Ронне лет три месяца назад отгремело дело о превышении группой законников служебных полномочий. Применение энергетического оружия, признание под пытками, угрозы семье обвиняемого и прочие очаровательные вещи, которые уже лет четыреста находятся под строжайшим королевским запретом. Впрочем, вы-то вряд ли слышали об этом, раз уж вас к тому времени перевели в Олигранцу. «Хотя, постойте!» Законник побледнел так же стремительно, как до этого вспыхнул от ярости. «Ваши домыслы не имеют под собой основания, милорд адвокат Прошипел он. «И только попробуйте побеспокоить этим леди Сантонилью! Я! Я!» «Осторожнее!» Сощурился лорд Сантонилью. «Лопните!» «Поверьте, ваша карьера, господин обвинитель, меня совершенно не касается». «Старший обвинитель, пока, но скоро, будьте уверены, очень скоро, вам придется научиться обращаться ко мне иначе, верховный обвинитель». «Вот почему я с детства не любил цирк». Адвокат устало потер виски. «Не смешно». За несколько секунд повисла напряженная тишина. Я ждала, что законник снова вспылит, но он, оттолкнув сначала лорда с а потом и меня, торопливо протиснулся мимо нас к выходу. — Это мы еще посмотрим, милорд, это мы еще посмотрим! — расслышала я тихое бормотание. — Не вы один можете устраивать шоу!